Храм для мамонта. В 15 километрах от Канева, на пологих холмах в междуречье Росси и Росавы, живописно раскинулось украинское село Межерич. Осенью, в разгар бабьего лета, местный колхозник Захар Новицкий перестраивал погреб у себя во дворе. На глубине около двух метров лопата наткнулась на что-то твердое. Оказалась нижняя челюсть мамонта. На вскрытой площадке размером 53 квадратных метра специалисты обнаружили останки строения, представлявшего собой подобие еранги довольно большого размера. Ее внутренняя площадь составляла 23 квадратных метра. Цоколь был сделан из вкопанных в землю нижних челюстей мамонта. Всего же здесь было обнаружено в качестве строительного материала около 400 мамонтовых костей, оставшихся почти от сотни животных. В центре строения, в углублении, находился очаг диаметром около полуметра. Вокруг него было обнаружено огромное количество различных орудий труда и сотни заготовок из кремния. Обнаружили также два обломка наконечников копий из бивня мамонта, молоток из рога северного оленя Несколько костяных проколок и шильев. А еще украшения из янтаря, несколько вырезанных из кости культовых фигурок. Особый интерес вызвал рисунок, выполненный красной охрой на лобной части мамонтового черепа. Изучая место расположения найденного сооружения, руководитель экспедиции, академик Иван Педопличко, высказал предположение. Оно не единственное. Здесь, возможно, обнаружено целое поселение. На площади около гектара исследователи пробурили более 300 скважин, и предположение подтвердилось. В 12 метрах от погреба было обнаружено второе сооружение. Раскопки, проведенные еще через год, показали, что каркас второго сооружения тоже состоял из костей мамонта, но оно было меньшим по размеру. Вскоре было раскопано и третье сооружение, построенное главным образом из плоских костей и лопаток мамонтов. Внутренняя его часть оказалась заваленной бивнями. Анализ находок по радиоуглеродному методу, проведенный в лабораториях Киева, Санкт-Петербурга и Нью-Йорка, показал, что возраст жилищ не менее 15 лет. Академик Иван Педопличко выдвинул гипотезу, что в Межеречье обнаружено постоянное поселение первобытных охотников эпохи позднего палеолита. Строения типа яранг, возведенные из костей мамонта и жердей, укрытых звериными шкурами, были, по его мнению, зимними жилищами кроманьонцев. Еще при раскопках первого сооружения среди костей был обнаружен обломок мамонтового бивня, на котором ученые увидели нечто вроде карты окрестностей. Рисунок, вырезанный на кости, изображал лес с обрубленными или сломанными верхушками деревьев, а дальше, на берегу реки, четыре больших сооружения. Если это действительно карта, размышляли ученые, надо искать четвертое сооружение. И его нашли. Все строения отличались друг от друга. Если первое состояло в основном из челюстей мамонтов, второе — из трубчатых костей, третье — из плоских тазовых костей и лопаток, то четвертое вобрало в себя фрагменты костей, сходных со всеми тремя остальными. Но было в нем и отличие. Одна стенка оказалась сложенной из черепов. Академик Педопличко был уверен. Найдено древнейшее поселение кроманьонцев с жилищами в виде иранг. У Нинель Леонидовны Корнеец, ученицы академика, продолжавшей исследования после его смерти, возникли сомнения в верности этой гипотезы. Во-первых, размышляла она, кроманьонцы при строительстве этих сооружений сортировали кости мамонтов, что с конструктивной точки зрения не мотивировано. Каждое жилище состоит из однородных костей. Почему? Кости укладывались в определенном порядке, с соблюдением определенного рисунка, что наводило на мысль о ритуальном значении таких групп. Академик Иван Педопличко считал, что своды жилищ укреплялись бивнями мамонтов. Нина Леонидовна усомнилась и в этом. Бивни слишком ценились кроманьонцами как материал для поделок, чтобы их в таком количестве использовать как строительный материал. Обращало на себя внимание расположение групп костей в виде символических знаков. Например, два огромных бивня в четвертом сооружении уложены в виде буквы «Х», разделяющей сооружения на восточную и западную части. В третьем сооружении выложено три полукружия из плоских костей. «Допустим, это все-таки жилище», — размышляла Нинель Корнеец. Но известно, что в каждой области, каждому региону всегда присущи свои собственные архитектурные особенности, свой архитектурный стиль. Чем же объяснить, что жилища, расположенные в нескольких метрах друг от друга, разительно друг от друга отличались? И еще одно рассуждение. Сооружение возводилось из свежих костей мамонтов. Об этом свидетельствуют нерасчлененные локтевые и лучевые кости, отделы позвоночника. А свежие кости это гниение. При всей нетребовательности первобытных охотников к комфорту вряд ли можно считать, что они мирились бы с отвратительным запахом разложения. нинель Корнеец высказала свою собственную гипотезу. Находки в Межириче. Культовые сооружения. Эту гипотезу разделяют теперь многие ученые, и украинские, и зарубежные. Находки в Межириче подтверждают давние выводы моей диссертации, говорит Нина Леонидовна. Причиной исчезновения гигантских животных послужило несколько факторов. Но главные среди них – два. Во-первых, потепление климата. Второй же фактор, очень мощный и существенный, это влияние человека. Находка в Межириче, другие многочисленные скопления костей мамонта в долине реки Уда и на Полтавщине, около села Доброничевки в Киевской области, в Мизине на Черниговщине и так далее свидетельствуют об огромных масштабах охоты, которой подвергались мамонты в эпоху позднего палеолита. Добывание этих гигантов было делом чрезвычайно простым. Стоило напугать стадо, направить его в сторону небольшого врага или обрыва, И даже полутораметровой высоты оказывалось достаточно, чтобы огромные животные под влиянием собственного веса ломали ноги и становились легкой добычей первобытного человека. Есть и еще одна версия. Начало их вымирания совпадает с периодом довольно резкого увеличения скорости вращения Земли, что вызвало, с одной стороны, похолодание климата планеты, а с другой привело к вестибулярным расстройствам у некоторых видов. При хорошем вестибулярном аппарате животные довольно скоро приспосабливались к новым условиям. При несовершенном, а таким, вероятно, был вестибулярный аппарат мамонтов, животные делались малоподвижными. А тут еще резкое похолодание. «Прощайте, мамонты!» И человек остался без своей легкой универсальной добычи.